Интересные факты о гармонии любви. Вы когда-нибудь замечали такую странность? Вроде красивая девушка, вот как-то не тянет к ней. Зато другая с виду так себе, мужики за ней бегают. Во всем виноваты феромоны или гормоны любви. Феромоны — это мощные химические вещества, которые вырабатываются каждым человеком. Они посылают подсознательные сигналы сексуального аромата противоположному полу, а эти сигналы в свою очередь способствуют сексуальному желанию, разжигают романтические чувства и увеличивают вашу привлекательность. Сигналы феромонов распознаются специальным органом в носу, который называется вомероназальным органом. В Н Большая часть половых феромонов вырабатывается у человека в районе носогубных складок и подмышечных впадин. Запахами эти феромоны практически не обладают, но действуют в очень малых количествах на рецепторы, а через него на функции, которые контролируют половое желание, половая готовность, глубокие эмоции, уровень гормонов, плодовитость, забота о детях, зрелость, агрессия или покорность и другое. Половой феромон, который делает мужчин особенно привлекательными для женщин, называется андростероном, а женский – капулином. Они производятся надпочечными железами как у мужчин, так и у женщин. Опыт показывает, что использование подобных средств часто усиливает привлекательность у противоположного пола на бессознательном уровне. ВНО – это отдельный рецепторный орган. И его не следует путать с органами обоняния. Он связан напрямую со структурами мозга, регулирующими выработку сексуальных гормонов и контролирующими сексуальное поведение. Рецепторы этого удивительного органа передают в мозг информацию о наличии в воздухе фантастически малой дозы феромонов. Этот орган специфично настроен на феромоны и способен реагировать на 30 миллионных частей одной миллиардной доли миллиграмма этих веществ. Половые феромоны необходимы для поиска, распознавания и привлечения особей противоположного пола, стимуляции полового поведения. Запахами эти феромоны практически не обладают. Но действуя в фантастически малых количествах на рецепторы в мироназального органа, они решают, кто нам мил, а кто вовсе даже и нет.